Хоть сейчас достань, до да любому покажи. И где же он столб-то этот вторнул-то у самой рабочей избы? Разве это не своей воли? Ведь саням поворотить негде будет. Бенедикт захватил в пригоршню снегу, приложил к желваку и стоял, разбирая надпись. Первопечатник Иван Федоров.